С тех пор, как тот прилетел на Лорелею, он стал лезть в игорный бизнес, о котором не имел ни малейшего представления. Хоть бы он не был слишком груб с персоналом. И тут из коммуникатора раздался голос Бескома. — Капитан, вы будете очень удивлены, — пожаловался он. — В лучшую сторону, — не понял, — шут. — Что у вас случилось, Дули? — Сейчас скажу, что происходит, — сказал Беском. — Но хочу вам сказать, что это ваш отец и третьесортный жулик, которого тот допустил к себе. На заднем плане раздались крики, и Беском сказал... Э, — Извините, я только секундочку, капитан. И шум прекратился. По всей видимости, Тули выключил звук. После небольшой паузы разговор возобновился. — Капитан, вся эта затея с тысячедолларовыми автоматами полностью принадлежит мне. Вы можете получить мое заявление об увольнении в любую секунду, как только захотите. — Подожди минутку, — перебил его шут. — Что за мошенник? — А что случилось с автоматами и какое к черту заявление об увольнении? — Тули, ты слишком увлекся. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. «Можешь рассказать все сначала?» «Хорошо», — собрался с мыслями Беском. «Итак, все началось с вашего отца». «Не удивлен», — мрачно пробормотал Шут. «Дальше, ли Помните те автоматы с минимальной ставкой в тысячу долларов, которые мы установили специально для него? Мы все учли» и установили ничтожный шанс на выигрыш, хотя выигрыш баснословный. «Да, я помню», — сказал Шут. Он вдруг выпрямился. «Не говорите мне. Именно это и хочу сказать, капитан», — угрюмо произнес Беском. «Но это не самое худшее. Он не стал играть лично». Одал фишку, чтобы другой человек, никому неизвестный проходивец, поставил за него. И сейчас этот человек с сидит у меня в офисе. — Эй, приятель, побольше уважения! — услышал шут, голос на заднем плане. — Да, конечно, — безропотно согласился Песком. — Капитан, как долго мы к этому не подходили? — — Суть такова. Этого парня зовут Эрни Эркиф, и я сожалею, но вынужден вас побеспокоить, и скажите спасибо своему отцу. Он, похоже, претендует на владение вашей долей в казино «Верный шанс». — Может, и вы поговорите с этим ублюдком, а я схожу, выпью пару стаканчиков чего покрепче? И динамик снова замолчал, оставив шутто тупо ожидать продолжения.